Глава пятая. Около девяти утра сирена, только что выполнившая дыхательное упражнение, стояла перед зеркалом в ванной со стаканом в одной руке и отвратительной таблеткой поливитамина в другой, и набирала смелости ее проглотить. Она пообещала профессору вести себя ответственно и не хотела его разочаровывать. Как раз когда она уже поднесла таблетку ко рту, зазвонил телефон, который она оставила на кровати. Бросив все, она пошла ответить на звонок. «Анализа ДНК не будет», — сходу сказал Гассер. Его голосе слышалось сочувствие. Сирена не питала особых надежд, но все равно огорчилась. «Я была уверена, что эта женщина откажется», — в ярости заявила она. «Своей просьбой я хотела спровоцировать ее и показать вам, полицейским, что в этой истории что-то нечистое. Теперь вы готовы хоть немного поверить в мою версию, если бы бьянки стерли, нечего было скрывать?» Она бы легко согласилась. «Против была девочка», — сказал Гастер. Сирена потеряла дар речи. Мать, наоборот, была «за», — добавил командир. «Сегодня утром я съездил к ним, чтобы узнать, приняли ли они решение». И своими ушами слышал, как Бьянка Стерлин настаивала на том, чтобы Лео согласился пройти анализ. Но девочка была непреклонна. Такого Сирена не ожидала. «Как это возможно?» У нее не осталось ни решений, ни идей, и ей пришлось признать поражение. Сирена пала духом. Положив руку на живот, она почувствовала, как шевелится плод. «Возможно, мне стоит вернуться домой». «Чуть слышно», — произнесла она. Ей хотелось кричать, и она была уверена, что закричит, как только сядет в машину. «Но кое-что не дает мне покоя», — удивил ее командир. Впрочем, он не договорил. «Что?» — поторопила его Сирена. Приезжайте в участок, лучше я скажу вам лично.